Глава двадцать восьмая «Дорогие дамы, сегодня я расскажу нашим новым ласточкам о Теренкуре. а бывалые ласточки послушают мой рассказ ещё раз и, может быть, откроют в нём что-то для себя новое», — сказала я, выведя свою откормленную стайку к подножию горы, где наша тропинка для прогулок брала своё начало. «Никогда раньше не слышал у... ула этого слова», — заинтересованно выдал огненный побратим. «Что оно обозначает?» Я ему приветливо улыбнулась, а ледяной толкнул локтем, потому что морд чуть не проболтался. «Оно обозначает лечение местностью, а если проще — тропа здоровья». Прогулка по пересеченной местности с разной скоростью тренирует сердечно-сосудистую систему, развивает выносливость, улучшает работу органов дыхания и стимулирует обмен веществ. Мы с вами только начинающие пешеходы, поэтому протяженность нашего маршрута будет всего 4 километра. Вон до того дерева и обратно. Я махнула рукой на горный склон, где на одном из выступов, образующих маленькое плато, рос тис. Осень под ним площадку для отдыха оборудовал. Но идти нужно тоже не просто так. Смотрим внимательно на княжну милису дорогие мои. мили важно вышла вперёд, расправила плечи и продемонстрировала правильную походку лыжника — где стопы идут параллельно друг к другу, а правое плечо разворачивается навстречу левой ноге и наоборот. Как скандинавская ходьба, только без палок, хотя я о них тоже думала не раз. Княжна прошлась туда-сюда и встала на тропинку. А теперь выстраиваемся в шеренгу и идём за милиссой в темпе, который она задаёт. Расстояние друг от друга примерно метр, Вдох носом, выдох ртом. Думаем исключительно о позитивном. Можем мечтать обо всём, что взбредёт в голову. Вперёд! Марш!» Скомандовала я и замкнула шеренгу. ранд стоял впереди меня в образе Тамары, и, как я не напрягала зрение, глаз мне не радовал. Может быть, потому что вчера вечером он порядком меня озадачил и даже где-то немного расстроил? Чтобы ещё раз тщательно это обдумать, я воспользовалась дорогой к Тису и вспомнила вчерашний разговор, любое с тем, как перекатываются пышные ягодицы Тамары. «Как это — привязать к Аиру?» — спросила я уранта в ответ на его заявление. «Сделать что-то такое, что не позволит тебе уйти. Например, нарушить договор с Лолитой?» — уточнила Тису прикидывая, что именно можно счесть нарушением. Если Милли выйдет замуж раньше сезона, это будет считаться провалом моей миссии? Как вариант. Но привязать себя можно и брачным ритуалом, и обретением второй ипостаси или магической силы. Только использовать ее нужно в чем-то важном для Аира. Рождение ребенка — тоже привяжет тебя к этому миру так, что никакой хранитель не сможет отправить во свояси. Я даже отсела от Ранта подальше, когда услышала о рождении ребёнка и срочном замужестве. Тем более не могла это свести воедино с проверкой на истинность до сезона. Спросила прямо. Что ты предлагаешь? Довериться мне. Рант, ты можешь не ходить вокруг да около, а прямо сказать как я только что тебе всё о себе прямо рассказала, — возмутилась я. Просто он начал меня немного злить. А ты не можешь понять, о чём я? Мать сказала, что истинные чувствуют друг друга, знают лучше своей половинки, чего та хочет. Я думал, после того, как поймаем его святейшество, устроить нам с тобой тест. Или врёт, или мы не истинная пара. Если бы сейчас надо было делать ставки, я бы поставила на то, что Рант хочет на мне тайно жениться и сделать ребёнка, но точно не тестирование какое-то провести. И как мне быть? Скажи, а почему ты пришёл к моей комнате?» Спросила. «Всё же очень важно выяснить, состоялся наш мысленный диалог или нет. Как почему? Нам надо было поговорить?» «Мы утром это обсуждали, забыла?» «А, да. То есть за столом мы, выходит, не разговаривали. И получается, я не видела Ранта через иллюзию, а просто вспомнила, как он выглядит в своём кожаном костюме. Обидно». «Понятно». Слегка расстроенно протянула я. «Так как мы привяжем меня к Аиру и не допустим того, чтобы лалита отправила меня домой?» Например, завтра приедет Мак, и мы попросим его заключить с Мелиссой контракт на полное обучение в Академии, и тогда она не поедет в столицу на сезон и замуж не выйдет. Таким образом, твой договор будет нарушен». «Чего? Ну нет, мили хочет на сезон. Она мечтает о зверинце, щедром мужа и...» Возмущенно выпалила я, но осеклась на полуслове А вдруг младшая княжна хотела бы получить академическое образование и стать не просто хозяйкой зверинца, а великой зооцелительницей? Я сникла. И Тимирант, кажется, тоже. Выходило, что хоть нас к друг другу и тянет со страшной силой, никакие мы не истинные, а просто влюблены. «Госпожа Альга, маркиза Леока, ноги ставим прямо, не разбрасываем носки в стороны». «Леди Тамара, расправьте плечи, не заваливайтесь вперёд! Стопа опирается на пятки!» — командовала я. До Тиса оставалось метров пятьсот. Вчера я погасила шарики, и когда плантация князя погрузилась во тьму, тихо сказала. «Давай возвращаться, Ранд. Пусть всё идёт своим чередом». И мы отправились в дом в полной тишине. А утром я проснулась в весьма решительном настроении. Я отказывалась принимать факт, что любовь ничего не значит, и истинная пара её просто побьёт. Неправда. К примеру, я любила своих детей, и никакая истинная пара не заставила бы меня от них отказаться. Но если я правильно понимаю истинность, то пара и не будет этого требовать. Пара примет любовь и не встанет на её пути» так что мы ещё повоюем». но и по поводу привязки к Аиру я решила переговорить с милисой Поймала сестру перед выходом из дома на прогулку в горы и спросила в лоб. «Мили, подумай хорошо, чего бы ты хотела? Замуж и зверинец? Или учиться в академии, чтобы стать целителем зверей, а уже потом замуж?» Отвечать не спеши. Прям весь теренкур прикидывай все варианты, «Мне нужно твое решение к прибытию учителя из столицы». «Хорошо, Элли. Я, конечно, ответ уже сейчас знаю, но обдумаю все еще раз и сообщу тебе». Со всей ответственностью пообещала Милли, и я поцеловала ее в лоб. Я за эти месяцы полюбила княжну всей душой, как родного ребенка. А как иначе, Мелисса оказалась очень доброй и податливой девушкой, Все матери мечтают о таких детках, которые как пластилин. Лепи кого хочешь. Глядя на ровную спину младшей княжны, на ее собранные в тяжелую косу русые волосы, которые подпрыгивали в такт правильным шагам, на ее высокоподнятую голову, на то, как Омандер не сводил с нее глаз, мне очень хотелось, чтобы она сделала правильный выбор. Пусть учится, встает на ноги, привыкает брать на себя ответственность, а потом уже и замуж выходит. Сегодня меня план Тимиранта уже не пугал. Мы дошли до площадки, и ласточки попадали на деревянные скамейки, которые Осим установил в тени Тиса пару месяцев назад. А я скинула с плеч рюкзак и достала из него набор походных стаканов и две бутылки воды. Мы с удовольствием напились, и принялись разглядывать всё, что можно было разглядеть с этой площадки. Край деревушки, поля и наш особняк. Прекрасная традиция, которую я внедрила для ласточек. «О, смотрите, смотрите, это грифоны!» — воскликнула сестра жены градоначальника, госпожа Альга. «Далеко в небе с запада к княжеству, а может и нет, приближались три точки» для драконов пожалуй маловатые а для грифонов в самый раз наш учитель должен приехать в карете значит не он неужели началось может опять его высочество с побратимами летят восторженно выдохнула милиса да ну они же драконами улетели это кто то другой может сборщики налогов предположила жена директора рынка «О, точно! Они должны в этом месяце прилететь!» Деловито покивала тёща градоначальника. «Нам, наверное, лучше поспешить в дом», как бы, между прочим, предложила Тамара. «Защита ведь их не пропустит?» «Да, ласточки, отдохнули и идём обратно. Завтрак ждёт не дождётся», бодро сказала я и, хлопнув в ладоши, первой встала на тропинку. Темп задала немного выше обычного. «С горочки не страшно. Мне надо было успеть вернуться домой, чтобы поменяться с рантом местами. Ведь это он должен встречать гостей». «Умываемся, переодеваемся и спускаемся в столовую, дорогие!» — скомандовала я уже на крыльце и, пропустив ласточек вперёд, юркнула в кухню. «Госпожа!» — удивилась пиона. «Уже подавать завтрак?» Прямо сейчас приготовь поднос на одну персону и пусть принесут в комнату новенькой ласточки Тамары. Она плохо себя почувствовала на прогулке. Распорядилась я и помчалась на третий этаж в комнату принца. Скользнула внутрь, как раз когда он вышел из душа, вытирая волосы полотенцем. В своем истинном облике и, к счастью, уже одетый «Не нервничай, Элис!» решительно приказал, сразу как только меня увидел. А может быть, мы всё же истинные? Или сейчас любой дурак понял бы, что я на нервах. Всё помнишь? Код от сейфа, где книга расходов и доходов, всё помню. Надевай кулон и ложись на кровать. Сама не забудь, что у тебя только иллюзия, и ты остаёшься в своём размере. Тебе лучше ни с кем не соприкасаться. Помню, помню. Лихорадочно выпалила я и накинула на шею цепочку принца. Вообще никаких изменений не ощутила. «Хорошо держится», — одобрительно кивнул, глядя на меня Рант, и накинул себе на шею другую цепочку. И тут же передо мной появилась Элиса Арицкая в нарядном светло-жёлтом платье с аккуратной прической. Я не удержалась, подошла к ней, и провела костяшкой указательного пальца по щеке. Кожа — чистый бархат. И вообще, Элиса оказывается очень даже симпатичная и совсем не толстая. В этом весе в неё и принцу не грех влюбиться.